Глава 13 Джойс. В газете «Куперс Чейс без купюр» часто публикуются имена новых жителей, с их разрешения, разумеется. Это хороший способ представиться местному обществу до того, как вы приедете сюда на мебельном фургоне. Да и нам это дает шанс проявить известное любопытство. Как бы то ни было, На следующей неделе у нас поселится человек по имени Эдвин Мейхем. Эдвин Мейхем. Наверное, это сценический псевдоним. Может он раньше был фокусником или каскадером? Или поп-звездой шестидесятых? В любом случае он может стать хорошей темой для моей колонки ⁇ Джойс все видит ⁇ В этом месяце я брала интервью у женщины, переплывшей Ла-Манш. Правда, в момент заплыва забыли засечь время, так что через месяц ей пришлось переплывать заново. Кстати, она до сих пор любит купаться в бассейне. Я, конечно, протарю дорожку к дверям Эдвина Мейхема. Дам пару дней, чтобы он мог освоиться и расставить мебель по вкусу, а потом нагряну с лимонным безе и блокнотиком. Уже поздно. И я наблюдаю через окно, как гаснет свет то в одном, то в другом домике. Однако некоторые из нас до сих пор не спят. Куперс-Чейз выглядит как адвент-календарь. В этом году у меня был адвент-календарь от Кэтбери, и я даже отправила одну шоколадку Джоанне в конце ноября. Джоанна говорит, что в Кэтбери изменили рецептуру, поэтому она не будет его есть, Но я не заметила никакой разницы. Когда-то она любила шоколад «Дайре Милк», не на шутку любила, но теперь в его адрес вы слова доброго от нее не услышите. Надо в следующем году подарить ей адвент-календарь, полный бриллиантов или хумуса. Прямо сейчас я смотрю на свою фляжку. Выпьем за то, чтобы в следующем году не было убийств. «Было бы здорово. Но возможно ли?» Я начинаю забывать, чем занималась до того, как стали происходить эти убийства. Помню, что хотела научиться играть в бридж, но теперь все отошло на второй план. Кроме того, на моём Plus сохранено слишком много серий «Инспектора Морса». Я и не знаю, что с ними делать. Однако, бедный Калдиш... Когда тебе почти 80, рядом маячит столько естественных причин для смерти, что добавлять к этому списку убийства кажется неоправданным. Его застрелили. Очевидно, он кого-то расстроил. Я спросила Элизабет, откуда она узнала все подробности, и она сказала, что состоит в одной группе в WhatsApp, куда сливают информацию обо всем. Я совсем недавно открыла для себя WhatsApp. Я вступила в группы «Собачники» и «Знаменитости», которых видели в Кенте. В группе «Что говорят мои внуки» мне пришлось отключить звук. Там, кажется, в основном показуха. Как восьмилетний ребенок может сказать «Бабушка, ты похожа на принцессу?» «Увы, но я в это не верю». «Знаю, знаю, мне не стоит быть такой циничной». Наше первое направление в расследовании — человек по имени Доминик Холд. Он руководит компанией под названием «Логистика Сассекса», расположенной в промышленной зоне довольно близко ко всем крупным портам, так что на следующий после похорон день Ибрагим отвезет нас туда, и мы прикинем, что к чему. «Это как полицейская слежка». «Элизабет будет отвечать за мозги, Ибрагим поведет машину, а я возьму на себя закуски». Только Рон пожаловался, что ему нечем будет заняться, но Элизабет заявила, что он нужен для настроения, и его это вроде бы утешило. Рон был сварливым, или точнее сварливее, чем обычно, почти всю прошлую неделю. На Рождество он поссорился с Полин. Он не рассказывает мне, что произошло, но, по словам Ибрагима, это было связано с моментом открытия подарков. Рон решил, что откроет сразу после завтрака, а Полин сказала, что надо открывать только после обеда. В общем, слово за слово, и обстановка накалилась. Когда Ибрагим пришел к ним вечером, они даже не стали играть с ним в крокодила, хотя Рон знает, что Ибрагим очень любит эту игру. Так что ссора, должно быть, разразилась серьезная. Я помню, как Ибрагим однажды изобразил 50 оттенков серого для Элизабет. Уверяю, такого вы точно никогда не видели. Ибрагим поужинал на Рождество в одиночестве, уверяю, что ему нравится именно так. Я приглашала его к себе. Приготовленного мной гуся хватило бы на всех, Но он признался, что на самом деле не верит в Рождество. Как-то это слишком душещипательно. Однако стоит отметить, что когда он пришел погулять с Салоном, на его голове была шапка Санты. Элизабет, конечно, осталась дома со Стефаном. И я не добилась от нее почти никаких рассказов, за исключением того, что она дала немного индейки маленькому лисёнку, который в последнее время к ним захаживает. Они называют его снежком из-за белых кончиков ушей. Укладываясь на землю, лисёнок думает, что стал невидимкой, однако маленькие ушки всегда его выдают. С каждым днём он подходит все ближе к их патио. Он и сейчас где-то там, в темноте. «Я увижу всех завтра на похоронах Калдиша. Мы не знали его по-настоящему, но у него не осталось семьи, так что надо же кем-то заполнить скамьи, верно? Уверена, вы и сами были бы рады, если для вас кто-нибудь сделал бы то же. Вот тебе и без убийств, Джоанна. Хотя завтра я обязательно воспользуюсь твоей фляжкой. В крематориях...» «Часто дуют сильные сквозняки».